Глава 4. Провалившаяся в небо Возвращение домой прошло гладко, а изменения на работе продолжились. В Академии Народного Хозяйства Геннадий попросили взять на себя сразу несколько потоков на курсах мастеров делового администрирования, МБА, а взамен освободили от работы со студентами. Поначалу пришлось напрячься, фактически заново переписать свой курс по психологии и управления, сориентировав его на взрослых людей. Но трудился Геннадий с радостью, ведь в такой работе он самореализовывался и даже в рамках учебной задачи выдвигал свое концептуальное видение. Согласно его подходу, при общении с людьми в центр следовало ставить личность, а не систему. Хотя система оказывала свое влияние, именно личные потребности являлись ключевыми. Стремление к самоутверждению, вниманию, признанию и прочему – Серьезные драйверы человеческого существа и умение с ними обращаться – важный инструмент для современного менеджера. Поскольку такого рода драйверы у разных людей проявляются по-разному, Геннадий также включил в свой курс обзор ключевых психотипов, опираясь на типологизацию Карла Густова-Юнга и его последователей. С началом преподавания на MBA затрачимое время заметно сократилось, так как объем часов был куда меньше, чем у студентов. А вот жалование, наоборот, существенно прибавилось. Были, конечно, и некоторые сложности. Представители бизнеса, в большинстве своем, сторонились абстрактных ценностей типа саморазвития, позиционируя себя как в сугубых практиках. Причем в практике они и так считали себя доками. Так чего ну, их может научить академический человек, который к тому же моложе большинства из них? Но Геннадий сумел наладить контакт. Ему помогли как обширные знания, так и опыт работы со студентами которые порой тоже стояли на сходных позициях. Зато работать Геннадию стало намного интереснее. На каждом занятии он и сам узнавал что-то новое. В отличие от студенческого сообщества, в чем мире он ориентировался довольно хорошо, здесь его аудиторию представляли менеджеры различных отраслей торговли и промышленности, причем часто из разных регионов России. Многие слушатели сами стремились делиться опытом, им хотелось высказаться, и он всегда давал такую возможность, попутно наполняясь новыми знаниями. Скоро стали завязываться личные контакты. Уже после первого модуля двое слушателей, оба владельцы бизнеса, стали периодически приглашать его в качестве психолога-консультанта, когда заходила речь об анализе деловых партнеров или соискателей на важные должности в компании. Для таких выгодов не лишне иметь парадный прикид, И Геннадий использовал второй купон на чудо, снова заказав комплект одежды. Заказ опять исполнился быстро. Его пригласили съездить на переговоры в Алмату, понаблюдать за ними и после проконсультировать владельца, за что заплатили очень хорошие деньги. Может по меркам большого бизнеса это и была обычная зарплата высококлассного специалиста плюс командировочный, но по университетским меркам гонорар представлял, представлял собой огромный куш которого вполне хватило и на новые костюмы, и на туфли, и даже на портфель. Одновременно Геннадий начал замечать, что у него как будто открывается ясновидение. Или по меньшей мере что-то типа того. Он сам не мог понять, где заканчивается его профессиональная интуиция, и начинается сверхвосприятие. Но едва только встречаясь с новым человеком, он сразу видел его психологический портрет. Теперь точнее, чем раньше. А к этому портрету словно пририсовывались скрытые мотивы, устремления, проблемы этого человека. Дабы проверить себя, Геннадий стал записывать свои интуиции, и когда, когда это возможно, верифицировать их. Статистика показала, что обычно точность попаданий составляет процентов 80-85, а иногда и выше. Со всеми этими MBA-консультациями, а также с повышением зарплаты в двух других вузах Геннадий неожиданно обнаружил, что его доход, складывавшийся из множества разрозненных частей, за несколько месяцев вырос почти в 2,5 раза. Эдак уже можно было задумываться о смене автомобиля, пока его Лаган не сильно потерял в цене. Но имелась и еще одна тема, над которой задумывался Геннадий. В том, что у него реально состоялся контакт с некой мистической силой, и случившееся вовсе не привиделось ему, теперь он не сомневался. А вот сомнение в том, кем является владычица Инесса, чью сторону она представляет, правду ли говорит, у него остались. Действительно ли, подобно Иисусу, является единосущный Отцу и служит Ему? Или Несса – это просто амбициозный дух, преследующий свои цели. Или, того хуже, она состоит на службе у сатаны. Ответов на эти вопросы у Геннадия не было. Известен совет в таких случаях слушать свое сердце, которое якобы не обманет. С сердцем проблем не было. Как само учение Инессы, так и ее энергетика откликались в нем приятной теплотой. Собственно, не было даже ощущения навязны, Казалось, на глубинном уровне. Он всегда знал эти истины, а она просто помогала ему их артикулировать. Но разум продолжал задавать вопросы и пугать перспективы сделаться слугой дьявола. При этом, в отличие от сердца, какого-то своего решения разум предложить не мог и просто перемалывал одни и те же доводы, расходуя на этот процесс и силы и нервные клетки. Ненадий стал размышлять, у кого бы спросить совета. С коллегами делиться своим опытом совсем не хотелось. Вряд ли ему поверят, а то и подумают, что он подвинулся рассудком. Членов семьи тоже не стоило пугать рассказами о контактах с духами. Может найти какого-нибудь экстрасенса и посоветоваться с ним? Но что такое экстрасенс по сравнению с лунной богиней? Перебрав все варианты, Геннадий пришел к выводу, что остается лишь одно. Обратиться к тем, кто позиционирует себя как посредника между человеком и богом, то есть священнослужителем. К тому же вся эта история началась с обращения к Господу в православном храме. Но обращаться к папам не хотелось. Геннадий имел опыт общения с ними, и этот опыт его не удовлетворял. Представители церкви, в большинстве своем, были менее образованными, чем он сам, и зачастую намного. Кроме того, привычка общаться с простонародной пастой выработала у них манеру аргументировать в довольно примитивном ключе, что в случае с Геннадием порождало больше вопросов, чем ответов. Кроме того, часто они были высокомерны и не всегда вежливы. Тем не менее, он решил рискнуть и попробовать еще раз. Его мать дружила с весьма религиозной женщиной, которая взялась организовать беседу с отцом Серафимом, служившим в одном из старых храмов центра Москвы. Геннадий встретился с ним после вечерней службы. Отец Серафим оказался довольно пожилым, в меру полным седобородом мужчиной. Геннадий он принял тепло. В целом, выслушав историю о встрече с неким духом, который сообщает Геннадию истины, о поездке в Италию и купонах на чудеса Геннадий упоминать не стал. Отец Серафим высказал традиционную поповскую рекомендацию читать Библию и повнимательнее. Но в том-то и состояла сложность. Как раз потому, что Библию Геннадий читал внимательно и осознанно, у него и возникло столько вопросов, на которые священнослужители обычно ответить не могли. Например, они говорили, что отличие христианства от других религий в том, что оно не выделяет из истории, не является ее продуктом, а целиком основано на откровении Бога. Но знавший историю религии Геннадий отчетливо видел, что вполне многие библейские сюжеты отнюдь не новы и заимствованы из прошлого, и Библия для него представляла скорее эволюцию религиозных учений, нежели принципиально новым откровением. Далее, попы говорили, что спастись можно только через Иисуса, так как Иисус принес на землю спасение, ибо благ и человеколюбец. Вне Иисуса и шире христианства спасения нет. Но у Геннадия тут возникал вопрос, если спастись могут только христиане, то не является ли это жестоким по отношению к людям других конфессий? Разве нет среди них достойных, праведных, добрых людей? Разве справедливо таким людям отправляться в ад, только потому, что они не христиане? И более того, христианство сравнительно молодая религия. А что было с людьми, которые жили до Христа, с Ветхозаветными пророками, например, обратиться в христианство они не могли, просто за отсутствием такового? Что же теперь, им тоже горит гиенье во веки вечные? Если да, то зачем же Бог создавал этих людей? Ничего себе, человека любит, и даже Кидалово какое-то выходит. Если же допустить. Что те, кто жили до появления христианства, все-таки могли спастись каким-то образом, а после прихода на землю Христа стало возможно спастись только через Него и Его учение, то, выходит, Его пришествие не облегчило спасение, а, напротив, осложнило, что тоже странно. Или вот сама жертва Христа. Признаться, действительно изряден пафос. Бог принес в жертву Своего возлюбленного Сына, чтобы спасти людей. Христиане радовались, а Геннадий вновь мешал интеллект, подсказывая очередной вопрос: кто принес жертву понятно, Бог, кого принесли в жертву тоже, сына Бога, но кому была принесена жертва? Об этом ничего не говорилось. Жертву всегда приносят кому-то, например, крестьянин язычник желая, чтобы прекратилась засуха и пошел дождь, приносит барана в жертву Богу дождя. Тут все ясно: жертвователь крестьянин, жертва баран. Получатель жертвы – Бог Дождя. Но кто получатель в нашем случае? Он кхм, должен быть, ведь не самому же себе Господь приносил жертву. Из доступных разумов вариантов логически подходил только один. Жертва могла быть принесена некой существенной внешней силе, не являющейся в то же время Богом. В рамках христианской концепции такая сила одна – это дьявол. Вот ему-то и принес в жертву Бог своего сына, выкопив таким образом человечество и гарантировав спасение людям. Объяснение выглядело рационально, но на душевном уровне верить в него не хотелось. Были у Геннадии другие вопросы, не настолько концептуальные. Так, во многих местах Ветхого Завета мужчинам предписывалось многоженство, а кроме того дозволялось еще ходить к наложницам. Но при этом почему-то запрещалось заниматься колдовством и волшебством. Однако если про последние сразу вспоминают, когда речь заходит об экстрасенсах, то про первое почему-то умалчивают. Иногда, правда, говорят, что мир теперь изменился, и не все следует воспринимать буквально. Но такой поворот означал, что священная книга, признанная церковью богодухновенной от начала до конца, содержит в себе неистинные устаревшие части, которые нам следует отбрасывать. А по какому критерию мы определяем, какие из них... Устаревший. И почему в мире, где растет сексуальное раскрепощение, устарела именно эта часть про многоженство, а не какая-нибудь другая? Обсуждая с отцом Серафимом Библию, Геннадий не удержался и задал ряд подобных вопросов. Ранее в ответ он чаще всего сталкивался с раздражением и злобой, проистекающими, как он полагал, из неспособности дать логически последовательный и вразумительный ответ. Однако отец Серафим оказался на удивление сдержанно терпим. Жаль, что содержательных ответов на вопросы Геннадия он сформулировать тоже не сумел, вместо этого глубокомысленно заключив. Размышления твои от беса. Лунную богиню он не колеблес тоже причислил к бесам и категорически отверг даже саму возможность какого-либо нового послания от Бога, ибо с его точки зрения все, что хотел сказать человечеству Бог, он уже сказал две тысячи лет назад через Иисуса, и это запечатано в Библии. Более того, ожидать какого-либо нового послания было бы богохульным, ибо в этом случае мы должны отвергнуть или пересмотреть как минимум часть священного писания. Геннадий кивал и из вежливости соглашался. Но житейский опытный отец Серафим видел, что переубедить собеседника он не сумел. И тогда на его лице появилась ехидная ухмылка. Знаешь, что я тебе скажу? У нас тут в соседнем приходе отец Димитрий служит. Яркий, интересный батюшка. Эмоциональный и вдохновленный. Советую тебе к нему сходить. Вдруг тебя его энергия зацепит. Я могу позвонить и договориться. Отказываться Геннадию было неудобно, и он дал свое согласие. Отец Серафим незамедлительно набрал номер, выводив откуда-то из склада крясы айфон последней модели. Отец Димитрий согласился принять Геннадия через день, также ближе к вечеру. Приехав в нужное время, Геннадий набрал его номер и был приглашен в подсобное помещение, где отец Дмитрий сидел за столом и что-то долбил на компьютере. Он был лет на 20 моложе отца Серафима и выглядел не столь солидно, но скорее не за счет возраста, а за счет необычной, даже слегка мультяшной внешности. Точнее, тело еще укладывалось в общепринятые критерии. Среднего роста он не был так безобразно толст, как некоторые его коллеги, хотя брюшко имел. А вот голова... Впалая грудь и узкие плечи подчеркивали ее неестественно большие размеры К тому же голова отца Димитра имела угловатую, близкую к кубической форму Спереди, практически по углам, располагали широко расставленные, выпученные, как у лягушки, огромные на выкате глаза А старомодные очки с сильными плюсовыми линзами еще больше увеличивали их Волосы имели неестественно рыжий цвет Точнее, сами волосы, спутанные и не расчесанные, лохматились лишь по бокам головы А в середине разовела внушительная лысина Рыжей также была и борода Причем она лежала волосок к волоску И потому выглядела вполне опрятной Что создавало еще один контрастный штрих Добрый вечер, поздоровался Геннадий Добрый, добродушный, но в то же время иронично усмехнулся отец Дмитрий Ну что, проходи, присаживайся, мистический контактер Я, наверное, не такой уж и контактер, осторожно возразил Геннадий Контактеры, они целые книги по своему общению с духами пишут, учения системные продвигают, а я так, прикоснулся малость. Да ладно малость, мне отец Серафим рассказал, это не малость, вляпался ты конкретно. Ну, то есть совсем в лапы бесов ты еще не попал, потому что душу свою им еще не продал, но уже находишься в серьезной опасности. В опасности? Будьте добры, расскажите подробнее. Сам я, наверное, не до конца понимаю, в чем она состоит. Отчего же, расскажу сейчас. Слушай. Слуги сатаны окружили тебя. Святой Феофан Затворник говорил, «В мире этом есть свой князь, непревзойденный в лукавстве, злобе и опытности в обольщениях. И этот князь послал к тебе демона, да не рядового, а вполне серьезного, дабы соблазнить тебя, вовлечь в во грех и в конечном итоге погубить». О, звучит сурово. А могу ли я вас спросить, от чего вы так уверены, что именно слуги сатаны и демона вышли со мной на контакт? Неужели совсем не может быть человеку явление от Бога, ну или хотя бы от светлых духов? Совсем не может быть. Никак. Когда сие случается с грешником, то исключительно по наваждению демонов. Это считай по определению. Они обольщают тебя, лесть возжигает в душе твоей гордыню, возбуждает тебе корыстолюбие користолю... и славолюбие. А бывает, что демон принимает женский образ, чтобы возбудить в тебе еще и сластолюбие, и влечь за тобой, то есть за собой, влечь в погибель. Божественные явления бывают лишь святым. А я грешник, а то. Любой человек грешник, а ты особенно, ибо сверх меры предаешься размышлению. Это очень опасно. Господин интеллекта – сатана. И он особенно любит размышляющих людей. С ними ему проще. Обычный человек не задумывается излишне, как, что, почему и от чего. Он просто выполняет предписание. Так заведено, так положено, так следует делать. Поэтому его сложно сбить с пути. Иное дело интеллектуал. Он все хочет понять, докопаться до истины. Он ставит под сомнение традиционные устои, вопросы задает всякие. Тут-то и появляется сатана, дабы запутать его и сбить с толку. Ну как же быть? Я же не могу не думать. В конце концов, это моя работа, как быть, отбросить, отбросить свою гордыню, не может он не думать, нужно признать свои прегрешения, свое немощи ничтожество и пребывать в благоговейном страхе и трепете. И, конечно, читать священное Писание, изучать предания, книги святых отцов. Ну, видите ли, я читал. Ты неправильно читал, ты задумывался, осмыслить пытался, а здесь нужно верить, принимать как истину. Геннадий вспомнился ряд научных исследований. Сразу в трех университетах мира, анализируя статистику за несколько десятилетий, пришли к выводу, что уровень религиозности в среднем обратно пропорционален уровню интеллекта. Конечно, бывали и исключения, когда среди верующих попадались очень развитые люди. Но таких набиралось немного. Ученые объясняли это тем, что умные люди в меньшей степени тяготеют к соглашательству и не склонны просто так принимать на веру что-либо. В том числе и догматы. Кроме того, у них аналитический склад ума, который помогает им заметить противоречия, несоответствия и путаницу в религиозных учениях. Наконец, интеллектуалы, пользуясь своим умом, чаще находят способы приемлемо обустроить свою жизнь, нежели люди умом обделенные. А поэтому им просто не требуется искать утешения и помощи в религии. Хорошо, что отец Дмитрий не может читать моих мыслей, как владычица Инесса. Оно досталось бы мне сейчас, подумал он. Возникла некоторая пауза, так как Геннадий не знал, что сказать, и отец Дмитрий ждал его реакции. Не дождавшись, он продолжил. Но есть еще один момент, очень важный. Не только осознание собственной греховности, но и нетерпимость к греху защитит нас от сатаны и слуг его. Это надо хорошо понимать. Недостаток твердости это слабость. Терпимость это тоже слабость. Нужно культивировать в себе гнев разве гнев не является грехом?» – удивился Геннадий. «Гнев, как страсть, является. Но гнев благочестивых людей есть выражение их отвращения и негодования против греха. Когда так гневаются, то не согрешают. Ведь и Господь прогневляется делами нечестивых. Гнев изначально дан нам Господом для сопротивления силам зла». «Ну, может быть. И как вы собираетесь заставить вашу пасту культивировать гнев» Максимально мягким тоном поинтересовался Геннадий. «О, – оживился отец Дмитрий, – здесь много вариантов, и государство нам помогает. Вот когда приняли закон об оскорблении чувств верующих, это ведь специально сделали, чтобы увеличить силу гнева в народе, а значит и веру нашу поднять». «А какая связь?» «Связь прямая. Если верующий не просто смотрит на мир, а знает, что за ним стоит сила, смотрит на мир критически, – Если возгорается в душе его гнев и злость по отношению к нечестивым, если он искренне оскорбляется, то крепнета вера. Вот последний пример с фильмом «Матильда». Я на проповеди все разъяснил, как к этому фильму относиться. А потом подходит ко мне мужичок один и говорит, понимаешь, батюшка, не могу спокойно смотреть, что либерасты творят. Гнев во мне воспылал. Ненавижу их. Ненавижу. «Я пойду и сожгу кинотеатр вместо со всей этой швалью, что на сеанс пришла». «Ну, так и теракт недалеко устроить». «Не бойся, я его отговорил. Но это пример истинной веры. В гневе сила наша. И таких, как этот мужичок, все больше». «Это, наверное, правда», — согласился Геннадий. «Я вот тут недавно питерский чат читал, где передача Исаки и РПЦ обсуждается». «Так там очень наглядно. Легко сортировать сообщения». Как только видишь хамство, злобу, угрозы, сразу ясно, из какого лагеря товарищ пишет. И это отлично, Гена. Отлично. Народ пробуждается. Что толку в вере, которая оставляет людей равнодушными? Разве это верующие? Вера без дел мертва. А если они злятся и ненавидят, значит, уже не равнодушны. Сегодня это очень важно. Россия в кольце врагов. Они окружили нас. У нас совсем не осталось друзей в мире. И даже, казалось бы, дружественные страны легко предают нас. Это потому, что все они сволочи. Западное влияние вползает в русский мир. Теперь, то, теперь только гнев и нетерпимость спасут нас. Их надо развивать и практиковать в себе. Практиковать? Да. Вот я смотрю телевизор и прихожу в ярость. Праведный гнев поднимается во мне. Отец Дмитрий попытался изобразить на лице ярость, и у него как будто получилось. Вижу голубых и прихожу в ярость, продолжил он, накаляяся, говоря все громче. Вижу прелюбодеев и прихожу в ярость. Ненависть кипает во мне. Я ненавижу рекламу. Я ненавижу моду. Я ненавижу Макдональдс. Я ненавижу Голливуд. Я ненавижу буржуев. Я ненавижу США. Я ненавижу мир потребления. Я ненавижу этот мир. Я ненавижу этот мир. Ненавижу. Геннадий испугался ибо увидел, что изображаемая ярость вполне встала переходить в настоящую. Лицо отца Димитрия покраснело, борода встопорщилась, а из без того выпученные глаза еще больше вылезли из орбит. Он заорал на всю комнату, одновременно стучав кулаком по столу. Я, пр «Я православный! Я прав! Я пр, пр, Послышались звуки, исходившие явно не из уст отца Димитрия. Геннадий догадался, что, не выдержав вдохновенного натиска, к дискуссии присоединилась задница его собеседника. Но тот смутился лишь на полсекунды и еще громче гаркнул Я преданный сын церкви нашей, я нетерпим к врагам народа. Я р, я р. Геннадий, на всякий случай сгруппировавшись, с изумлением смотрел, как отец Дмитрий, раскрасневшись Харию, вскочил, размахивая кулаками и, не имея что сказать более, стал рычать, как собака, щерясь на невидимого врага и рычал, пока не кончилось дыхание. Тогда, воспользовавшись мимолетной паузой, Геннадий попытался вернуть своего визави в интеллектуальное русло, сказав, «Искренность вашего порыба вызывает уважение». Да фраза остановила отца Дмитрия, и он замолчал, тяжело дыша. Геннадий также молчал, ожидая реакции. Хорошо, что ты меня понимаешь, наконец сказал отец Дмитрий уже спокойным тоном. Искренность основа нашей веры и нашего образа жизни. А любовь, вот тут-то опять мимо. Не впадай в ересь человеколюбия. Любовь ложная ценность, чуждая русской культуре. Любовь придумана Западом. Она есть средоточие бесовских и гибельных страстей. В русском языке-то и слова такого не было, отродясь. Нет, любви нам не надо. Только искренность и беспощадность к врагам позволят спастись нам, сохранить собственную идентичность, отбросить чуждые нашему народу ценности. Геннадию вспомнил, что подобным подходом он уже встречался, в частности, в, редакции, в реакции некоторых читателей на отдельные свои статьи. Когда, пусть и вскользь, он затрагивал какие-то религиозные темы, например, хамсов в православных храмах, с которым ему доводилось сталкиваться, он всегда получал множество злобных, пропитанных ненавистью комментариев от людей, называвших себя православными. Создавалось впечатление, будто цепные собаки в ярости бросаются на него и еще больше приходят в бешенство от того, что не могут покусать через интернет. Впрочем, сам Геннадий от обобщения воздерживался и выводов о верующих в целом не делал. Успокаивал себя мыслью, что в любом сообществе есть какое-то количество крайне озлобленных людей, но большинство православных стремятся к добру, любви и жизни праведной. Последним соображением он рискнул поделиться с отцом Дмитрием. Тед Дмитрий, который после своей кратковременной вспышки гнева как-то подобрел, словно выбросил из себя негативную энергию, пригладил бороду и покачал головой. «Нет, Гена», – выдержав паузу, усмехнулся он. – «ты заблуждаешься, как типичный интеллигент». Большинство такие, как я, и это хорошо. В этом наша сила. Пока в нас много злости и нетерпимости, мы непобедимы. Пусть не каждый пока еще готов умереть за веру, но драться за веру уже готовы многие. И чем таких больше, тем больше наша сила. Тем больше нас будут бояться. Тем лучше мы сумеем противостоять западному влиянию. Тем проще нам будет сохранить консервативные ценности и избегать дьявольского пути прогресса. Геннадий молча кивнул. Наступать дискуссию он не хотел. Вряд ли м стоил тратить свои силы на то, чтобы возражать фанатичному попу. Однако, видя, что отец Дмитрий успокоился и колоками боли не трясет, решил все же задать один скользкий вопрос. Но послушайте, осторожно начал он, я, конечно, не богослов и могу заблуждаться, хотя вопросы религии изучал достаточно серьезно. И в этой связи у меня вопрос-то и возникает. А не является ли развитие православия в современном ключе и в том числе в вашей интерпретации? Отходом от христианства в его мировом понимании. А что нам мировое понимание? Ожидаемо не согласился отец Дмитрий. Мы что, католиков что ли слушать будем, или протестантов? Зачем нам это всеобщее христианство? Мы свою религию построим, национальную, русскую, своего рода импортозамещение, и на какое зарубежье равняться не будем. Спасибо, понятно, кивнул Геннадий. Ладно, Геннадий, ты не расстраивайся. Отец Дмитрий вдруг подошел поближе, хлопнул его по плечу. Я вижу, парень, ты дельный, из тебя выйдет толк, перебесишься и встанешь на путь истины. Твоя главная проблема, даже не духи, которые к тебе ходят, твоя главная проблема – образование. Я давно замечал, чем больше человек образован, чем больше он читал западных книг, особенно, когда еще и бывал на Западе, а уж тем более, когда языки иностранные знает, Тем дальше он от нашей народной веры, тем больше он задает дурацких вопросов, тем больше любит Запад, их культуру изобилия и фальшивых улыбок. И тем сложнее его переубедить, внедрить ему в голову правильные идеи. Такому, видите ли, кажется, будто у него свои мысли есть и свое мнение. Такой просто так заверует веру царя умирать не пойдет, ему все обдумать надо, паразиту. Но это и так, в общем. А ты смысле нашу сегодняшнюю беседу, раз уж тебе это дело так нравится? Да заходи в другой раз, пообщаемся. Только для тонца захвати водочки пузырек или венца красного пара бутылей. С православными деятелями оставило у Геннадия смешанное впечатление. С одной стороны, слепой догматизм, безапелляционно уверенность в собственной правоте и убожество теоретической аргументации мешали воспринимать их всерьез. С другой, перспектива оказаться соблазненным слугами дьявола ужасала настолько, что просто так отмахнуться от аргументов православных братьев не выходило. Размышления, в которые погружался Геннадий на эту тему, проблему не проясняли. Зато все сильнее возникало у него чувство, что он стоит перед решающим, судьбоносным выбором в своей жизни. Геннадий пробовал прислушиваться к своим снам, надеясь, что, может быть, во сне подсознание подскажет ему выход. Но психологическое напряжение ситуации, а также обыденный груз повседневных забот, привели к переутомлению, и сны стали запоминаться хуже. Что-то запомнить удавалось, но он не был уверен, действительно ли видел послание подсознания, или это просто плоды воображения его сонного разума. Например, в одном из снов он бродил по местности, размеченной на участке, где бегало множество собак. Собаки делились на две стаи. В первой все доедины черные, во второй – белые. Они конкурировали за территорию, обозначали границы, и каждая стая стремилась эти границы сместить, дабы расширить свои владения за счет другой. Довольно долго споры ограничивались исполненным злобой, рычанием и гавканием в адрес оппонентов. Но под конец сна собаки погрызлись и погрызлись основательно. Самого Геннадия они будто не замечали, и он стоял, возвышаясь над десятками беснующихся собачьих тел. Собаки рвали друг друга зубами, рык сменялся визгом, сцепившись, они катались по земле, и это продолжалось довольно долго. Кто из них победил, осталось непонятным. Скорее всего, никто. Оставляя за собой кровавые пятна, собаки расползлись, каждая на свою территорию. При этом, поскольку непосредственно перед побоищем прошел сильный дождь, Катаясь по земле, они так уговнюхались в грязи, что стали примерно одинакового цвета. В другом сне Геннадию показалось, что лунная богиня будто призвала его на встречу, которую он давно ждал, ведь в Италии они общались еще осенью. Однако, проснувшись утром, он увяз в сомнениях, действительно ли его позвали, или ему просто показалось. Являться без приглашения неудобно, да и не факт, что удастся, и он решил еще несколько дней прислушаться и присмотреться к знакам, надеясь получить дополнительное указание. Указание никак не появлялось, если не считать таковым лунную сонату Бетховена, которая несколько раз за это время попадалась Геннадию то на радио, то на афише. Но он не был уверен, означает ли это, что время встречи с Владычей Стейнессой пришло, ведь кроме прилагательного лунной, между ними не просматривалось ничего общего. Окончательный толчок Геннадий получил в пятницу. Отмечая оную, он сидел на кухне, пил пиво и закусывал его острыми, очень острыми, Куриными крылышками из КФС. Когда время приблизилось к 20.00, он решил включить телевизор, дабы посмотреть вечерний выпуск новостей по каналу BBC, принимаемому по кабелю. Нажав кнопку на телевизоре, он потянулся к пункту кабельной приставки, чтобы включить также ее, как вздрогнул от резкого окрика. Ну че встал, собака! Заходи давай, давно тебя жду. Геннадий посмотрел на экран и увидел черную пустоту. Этот телевизор отличался тем, что звук в нем появлялся сразу после включения, а изображение с запозданием. Наконец появилось и оно. В слабо освещенном охотничьем домике у раскрытой двери стоял бородатый мужчина в свитере, а другой бородатый мужчина в тулупе находился снаружи, на улице. Возле двери слегка клубился пар, а внутрь залетали снежинки. Второй мужчина сделал шаг в комнату, и они горячо обнялись. Геннадий догадался, что кажущаяся грубость фразы проистекала не от неприязни к собеседнику, а всего лишь от брутальности этих персонажей, относившихся друг к другу вполне доброжелательно. «Ну, это точно сигнал», – вслух сказал Геннадий, забыв про приставку. «Сегодня же надо попробовать выйти на контакт с Энессой». Поскольку никаких иных дел на этот вечер не планировалось, оставалось время на подготовку. Доев крылья, он допил третью бутылку Холстона, а от намеченного потребления употреблению четвертой воздержался. Покурив, Геннадий тщательно вымылся в душе, заменил постель на свежую и пошире приоткрыл окно. Затем вставил в музыкальный центр особый диск и, улегшись, приготовился входить в осознанное сновидение. Уставший после интенсивной рабочей недели, он сперва провалился в обычный, неосознанный сон. Осознать себя помогла специальная музыка, в ровном фоне которой случались резкие вставки, подобные удару гонга. Когда Геннадий услышал их сквозь сон, он вспомнил, что спит а вспомнить, что спит, помнил свою задачу – следовать к лунной богине. Правда, куда следовать, он не знал, и указующего знака тоже не находил. Поэтому он просто пошел прямо, прислушиваясь к голосу интуиции, и надеясь, что высшая часть его души укажет путь. Вокруг раскинулся довольно красивый городской пейзаж. С солнечным днем Геннадий вышагивал по мощенному розовой шестиугольной плиткой широкому тротуару. Справа выселись дома с изысканными лепными фасадами. Слева вдоль дороги торчали невысокие деревья, похожие на пальмы, а ближе к домам выстроился ряд черных фонарей в ретро-стиле, на каждом из которых на цепочках висели горшки с яркими цветами. «Фонари – это хорошо», – отметил про себя Геннадий. «В первый раз перед встречей с владычицей Инессой на дороге тоже были какие-то необычные фонари. Наверное, я двигаюсь в нужном направлении». Скоро, однако, большая улица, по которой он шел, пересеклась с маленькой с точно такими же фонарями, Геннадий остановился, задумавшись, куда идти. С одной стороны, большая улица выглядела параднее, с другой, из маленькой веяло приятной прохладой, а кроме того, она имела небольшой уклон вниз, что облегчало движение пешком. И вообще, как-то захотелось свернуть на нее. И он зашагал по маленькой улице. Чем дальше шел Геннадий, тем улица становилась уже, затем она превратилась совсем в пешеходную, но стройный ряд фонарей по-прежнему длился, теперь уже прямо посередине. Яркие магазины кончились, начались дешевые ловчонки, модно одетая публика также осталась позади. Зато стали попадаться личности бомжеватого вида. Геннадий оглядел себя и удивился. Сам он был одет довольно необычно, в ярко-белые кроссовки с красными полосами, белые носки, блестящие синие шорты и белоснежную футболку фирмы Nike. Слишком броско, подумал он, не лучший облик для такого квартала. Неприязненные взгляды двух нищебродов, что подтягивали крепкое пиво, прислонившись к грязно-желтой стене одного из домов, подтвердили его опасения. Миновав их, метров через десять он слегка обернулся, чтобы убедиться в безопасности задней полусферы, и в этот момент почувствовал, как под ним проваливается земля. В действительности это была не земля, а криво лежащая крышка колодца, на край которой он наступил. Вскрикнув, Геннадий полетел вниз, в вонючую тьму. Лететь пришлось недолго, буквально через секунду он шмякнулся о склизки деревянный пол. Крышка колодца со скрежетом закрылась, и темнота стала абсолютной. От испуга и неожиданности Геннадий едва не выпал из осознанного сновидения, но все же сумел удержать внимание. Понимая, что спит, он представил своей руке мощный фонарь и зажег его. Яркий блеск глаз многочисленной крысиной стаи сверкнул ему в ответ. Геннадий резко обернулся и сзади видел такую же картину. Приподняв усатые морды, крысы смотрели на него, и свет фонаря яркими слепящими точками отражался у них в глазах. Что делать дальше, он решить не успел. Склицкие доски под ним стали с треском проваливаться, и крысы бросились в рассыпную. И Надя в свою очередь, снова полетел вниз. Лететь опять пришлось недалеко. Кроме того, теперь появилось тусклое освещение. Секунду спустя он обнаружил себя в наклонном коридоре, напоминавшем коридоры советских поликлиник, больницы или санатория. Коридор уходил куда-то вниз, но куда не видно, так как метров через 10 по курсу располагались закрытые до двери с закрашенными белой краской стеклами. Наклон пола был столь силен, что Геннадий заскользил по бежему линолему вниз и, больно стукнувшись от двери, распахнул их своим телом. Движение продолжилось, ускоряясь, в направлении следующих закрытых дверей. Все еще помню, что спит, Геннадий вскочил на ноги и приставился в толстом металлическом защитном костюме по типу рыцарских доспехов и в шлеме, который самопроизвольно принял форму носорожьей головы. Экипировка пришлась кстати. Еще через пару секунд на приличной скорости он протаранил следующие двери, буквально вынеси их и разбросав вокруг кучу щепок и стеклянных осколков. Правда, при этом ушиб колено внутреннюю часть доспехов поэтому сразу же мысленно сотворил внутри мощную защитную оболочку из мягкой резины. Благодаря этому таран следующих дверей прошел безболезненно. Но движение по коридору продолжилось с нарастающей скоростью. Геннадий мчался, стоя на ногах и сохраняя равновесие. Он дополнительно укрепил свои доспехи и теперь разбивал двери с удивительной легкостью. Самого его лишь чуть потряхивало. Около некоторых дверей находились охранники. Один раз его даже попытались задержать, но в последний момент трусливо отскочили в стороны. Бах, бах, бах, бах. Геннадий прошивал двери одни за другими и уже сбился со счета. Впрочем, через некоторое время их количество уменьшилось, а после они и вовсе пропали. Скорость движения также стала снижаться. Лампы на потолке более не сливались в единую световую линию и просто мелькали. Коридор постепенно перешел из наклонного в горизонтальный, а потом и закончился. Геннадий выкатился в гигантский холл размером с хороший спортзал. Каких-либо заслуживающих внимания предметов в холле не наблюдалось. Но на противоположной стороне, прямо в центре черно-коричневой стены, выделились огромные дубовые врата, а над ними пылали огненные буквы. Тронный зал. Геннадий мчался все еще слишком быстро, и за несколько секунд растерянных размышлений пересек половину гигантского холла. Он летел точно во врата. «Расшибусь сейчас. Это тебе не фанерные двери таранить», испугался Геннадий, давая своим доспехам команду тормозить. Торможение действительно началось, послышался металлический скрежет амрамор пола, но скорость падала недостаточно быстро. Все, конец. С этой, как ему казалось последней мыслью, Геннадий с схода врезался в блестящие полированные врата, попав в правую створку. В действительности все вышло не так страшно. Дуб врат оказался поддельным. Они состояли из красивого декоративного шпона с трухой внутри. Пусть ощутив удар всем телом, Геннадий без проблем пробил врата насквозь и, проскользив еще десяток метров, остановился. В богато отделанном тронном зале, метрах пятнадцати перед ним, на высоком троне сидела лунная богиня с кошкой Асмодеи, растянувшейся на подлокотнике. Позади же клубились пыль и труха. Геннадий не видел, что, влетая таким образом в тронный зал, он еще толкнул большую, высотой с человеческий рост, вазу, стоявшую на постаменте под леврат. И теперь она покачивалась, будто решая, встать ей на место или же рухнуть на пол. Резкий грохот и звон стекла, усиленный акустикой огромного зала, возвестили, что реализовался второй вариант. Страх и чувство абсолютно идиотского положения парализовали разум Геннадия, и лишь через несколько секунд он догадался снять шлем. Владычица Инесса не сердилась, а смотрела на него с ироничной улыбкой, словно на расшалившееся дитя. В отличие от Асмадеи, вскочившей на лапы, выгнувшей спину и изумленно вылупившейся на Геннадия огромными желтыми глазами. «Ну нифига ты появляешься», – выдержав паузу, сказала она. Геннадий растерялся, подыскивая ответные слова. Хотелось извиниться, объяснить, что он тут ни при чем, что его понесло куда-то вниз, а угрожающего вида костюм он визуализировал себе для защиты. Но вместо этого из ее уст вылетела фраза дядька Кутейкина из недоросля Фанвизина, недавно перечитанного на досоге в поисках психологических примеров для лекции. Зван бы их и приедох!» Геннадий снова замолчал, испугавшись горделивому пафосу, так не кстати прозвучавшему в его словах. Ну, проходи, раз приедох, улыбнулась владычица Инесса. Располагайся с комфортом. Сегодня у нас важная тема. Геннадий оглянулся, куда бы ему положить шлем который весил килограмм тридцать и здорово оттягивал руки, но тут к нему подлетели не ангелов. Они не только избавили его от шлема, но и непонятным образом высвободили из доспеха. Одновременно ваза с пола, словно в прокручиваемом назад кино, собралась назад из тысячи осколков и взлетела на свой постамент. Восстановились и врата в тронный зал. «Здравствуй!» – наконец поздоровался он. «Прости, что так получилось. Меня понесло. Ты можешь сказать, куда я провалился?» Ты не провалился, а вознесся, ибо обитель моя на небесах. М да, нерешительно согласился Геннадий, но потом все же возразил. Но мне показалось, что сначала я провалился в крысиный подвал, а потом еще ниже, меня понесло по какому-то коридору. Ну, если ты куда и провалился, то только в глубину своего бессознательного, где много мусора. Божественное тут точно ни при чем. «Давай, проходи, пора успокоиться и расслабиться. Сейчас велю кофьяку горячего принести, а то я вижу, ты замерз по подвалам-то шастать». Владычица Инесса встала и указала рукой в сторону круглого стола с креслами. На этот раз она была одета в белое длинное платье, напоминавшее свадебное, а черная смодея, благодаря контрасту, дополнительно подчеркивала белизну. Правда, кошка на троне не задержалась, приняв жест хозяйки на свой счет, Она соскочила на пол, в несколько прыжков достигла стола и, сходу залетев на него, уселась ближе к середине. Геннадий осмотрел себя. Он был все в той же одежде, причем она не испачкалась от падения в колодец. Правда, шорты и футболка плохо подходили к торжественному убранству трудного зала, но, поняв его мысли, Несса махнула рукой. Не заморачивайся. Как только они сели за стол, двое слуг, одетых в какие-то азиатские кафтаны, принесли кофе с печеньем. Кофе было в больших картонных стаканах с зеленым кругом Starbucks кофе» на боку, внутри которого располагался черный круг поменьше, с изображением девушки в короне. В вазочке лежали белые и коричневые пакетики с сахаром, тоже с логотипом а Овсяное печенье с клюквы, салфетки и палочки для размешивания, скорее всего, происходили оттуда же. Это, это удивило Геннадия, но задавать вопросов он не стал. Асмадея понюхала печенье, убедившись, что колбасы в нем не содержатся, Разочарованно спрыгнула на пол. «Ну что?» — сказала Владыч Сейнесса, придвинув себе стакан кофе и аккуратно высыпая в него коричневый сахар из пакетика. «Ты, я вижу, к попцам за это время сходил? Понравилось?» «Честно говоря, нет», — ответил Геннадий, делая то же самое. «Извини, не расценивай, пожалуйста, это как недоверие к тебе. Просто мне хотелось детально разобраться». Не извиняйся, Гена, это твое право искать и выбирать. Здесь никаких вопросов быть не может. Другое дело, что помочь тебе разобраться способен человек как минимум твоего уровня развития, а лучше превосходящий тебя. Ведь странно, согласись, если восьмиклассник будет искать помощь в решении жизненных проблем у второклассника. Да, в рассуждениях попов мне в первую очередь не хватает интеллектуальной глубины, их подходы представляются примитивными и догматическими. А тебя они вообще слугой сатаны называют. И пугают, что может дьяволу душу продать. Говорят, многих людей так соблазнили и поработили. Владычица Инесса рассмеялась. Знаешь, Гена, продолжила она, когда смотришь с высоты божественного созерцания, ничего не удивляет. Но вот такое самомнение и самоуверенность людей выглядит занятно. Я не про тебя лично, а про прихожан этого отца Дмитрия. Они все думают, что дьявол ужасно хочет скупить их души. А кто-нибудь из них задумывался, его душу вообще можно продать ну, хоть кому-нибудь? Это стоящий, ликвидный товар. Может, кто-то из них уже продал что-нибудь свое? Например, Разум, и теперь лучшие компании мира, там, Microsoft, Apple и другие, борются друг с другом, перекупают огромными деньгами, лишь бы заполучить такого классного специалиста. Или продал свое тело, став известным спортсменом. Или актерам. Что, никто не хочет покупать, как-то не сумели оценить эту великую драгоценность. А дьявол что, глупее остальных? За каким чертом ему эта говенная душонка сдалась? Я понимаю, если бы Эйнштейн душу продавал, или Моцарт хотя бы. — Рассуждения твои представляются логичными, — согласился Геннадий. Владычица Инесса сделала пару гладков кофе, вытащила сигарету, закурила и, затянувшись, откинулась на спинку кресла. Я не хочу и не имею права влиять на твой выбор. Ты решай сам. Хотя надо признать, порядочная мразь этот твой отец Дмитрий. Он сам подлинный слуга сатаны, хотя и не осознает этого. Такие папы, как он, компрометируют все хорошее в православии, что там еще осталось. Они разрушают церковь изнутри. Можешь, конечно, еще к нему сходить, но чисто по должна предупредить. Будь осторожнее. Отец Дмитрий голубой. Причем активно голубой есть вероятность домогательства с его стороны. В церкви ведь голубых немало. Так всегда бывает в религиях, где дискредитировано женское начало. А почему дискредитировано? Богоматерь ведь вполне почитаема. Богоматерь не играет ключевой роли. Разве тебе не странно, что в святой Троице все мужчины? Ты не задавал себе вопроса, почему в христианстве нет ни одной богини? Ну да, согласился Геннадий, действительно ни одной. Но все же я надеюсь, ты понимаешь мои метания и сомнения. Очень страшно согрешить против Господа. Ты полагаешь, будто настолько велик, что можешь согрешить против самого Господа?» Улыбнулся Несса. «Ну, это классическим языком говоря. Я имею в виду пойти против воли его, ступить на ложный путь, перейти в стан врагов его». «Да, Геннад, страхи твои мне понятны. Хотя, если бы ты подключил свой разум, который у тебя, в отличие от некоторых, есть» то страхов стало бы меньше. Вот, например, пафосная фраза «Перейти в стан врагов его». Давай еще раз уточним. Ты веришь в Бога? Безусловно. А считаешь ли ты при этом, что Бог всемогущ? Да, конечно. А что Господь един? Да. Так смотри, даже этих атрибутов достаточно, чтобы вполне поставить вопрос, как это у единого и всемогущего существа могут быть враги? Ведь если действительно существует какой-то враг Бога, сильный настолько, что на него стоит обращать внимание, то отсюда вытекает, что Бог не всемогущ, ибо всемогущему существу никто не может причинить ни малейшего вреда. А тот, кто совсем не может причинить тебе никакого вреда, не может стать и твоим врагом. Да, действительно. Теперь смотри дальше. Давай попробуем напрячься и допустить, что Бог всемогущ, и у него тем не менее есть враг. Очевидно, этот враг также всемогущий, иначе потерпит поражение в первую же секунду. Иными словами, допустив существование врага Господа, мы допускаем, что существует какая-то внешняя по отношению к нему и неподотчетная ему могучая сила. Но это означает, что Бог не един, их как минимум двое, и они борются за влияние между собой. То есть даже на уровне простой логики видно, что если Бог един и всемогущ, то врагов у него быть не может в принципе. А как же дьявол? Он разве? Инади замолк услыхав сзади хлопанье крыльев, оказалось, откуда-то прилетел большой красивый попугай, ярко красного цвета с сине-желтыми крыльями. Он уселся на спинку свободного кресла, походил туда-сюда и под с торжественно изрек. Карандос, Тотимилос. Привет, Джорик, поздоровалась с ними Несса. Геннадий скорее машинально тоже сказал попугай добрый день и вернулся к своей мысли. Так что насчет дьявола? Как такового дьявола нет. Как же так? У тебя такой растерянный вид, будто ты потерял нечто ценное. Да нет, просто понимаешь, с детства бабушки твердили, что он есть и что он страшен, и это как-то укоренилось в мировоззрении. А тут вдруг раз и нет. Понимаю, да. Я уж не буду спрашивать, являлись ли твои бабушки экспертами в вопросах теологии и духовных сущностей. Но ты помнишь мою первую истину? Помню, наизусть. Вот. Карандос, то Тимилос, скрипучим но торжественным голосом перебил его попугай. Тихо, Жорик, погрозил ему пальцем владычца И Инади продолжил. Бог есть, Бог един, Бог везде сущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего. Отлично. А теперь подумай, если есть такой Бог, то разве может существовать дьявол? Разве есть ему место в мире такого Бога? «Получается, нет. Правильно. В фундаментальном смысле дьявола нет. Бесы правда есть, хотя и у них божественная природа, что, кстати, и православное учение признает. Они нужны для определенной балансировки мира. Мы еще будем говорить об этом, когда дойдем до соответствующих истин. Хотя тебе придет заранее смириться с тем, что человек не в силах понять промысла Господня. Ни его разум, ни душа не смогут вместить в божественной сути». Поэтому мне приходится серьезно упрощать истинную картину, а иногда даже извращать, чтобы донести ее до человеческого существа в понятном виде. Да, что поделать. В общем, с учетом единой природы, бесов можно рассматривать как разновидность ангелов. Или наоборот, рассматривать ангелов как разновидность бесов, панул прося Геннадий. Или наоборот, если тебе угодно видеть мир в таком ракурсе, кивнула владыча ЦНС, как обычно прочитав его мысли. А вообще, мир духов исключительно разнообразен. И неудивительно, ведь даже на Земле миллионы разных живых существ, насекомые, обитатели глубин морских, птицы, люди. Это все божьи творение. На этом фоне было бы странно, если бы Господь, создавая тонкие миры, не наделил их таким же разнообразием. С большинством духовных сущностей ты в своей жизни не взаимодействуешь, как, впрочем, и с большинством материальных. Но важно, чтобы ты сейчас понял, точно так же, как материальные существа находятся на разных ступенях эволюции и развития сознания, существа духовные отличаются друг от друга по степени близости к Богу. Среди них есть далекие от Бога, подобные вашим примитивным животным, а есть и вполне близкие. Пользуясь земным языком, таких существ тоже можно назвать богами. А человек одновременно является и духовным, и материальным существом. Насколько мне известно, вставил слово Геннадий, христиане признают только центрального Бога, ну, ангелов еще, а всех остальных Богов причисляют к демонам. Причисляют, да, но согласитесь, это очень примитивный подход. Настоящий мир намного богаче. Кроме того, они и центрального, как ты выразился, Бога, рассматривают как весьма человекоподобную личность, а он не является личностью, или, точнее, несоизмеримо выше только личностного начала. А можно спросить? Где ты находишься в этой системе, и какое значение эти духовные сущности имеют для меня? Я нахожусь высоко. Как я сказала, во время нашей первой встречи еще, я представляю единого Бога, будучи единосущным ему. С точки зрения земных понятий, я как бы дочь Бога, принцесса Царя Небесного. Или как бы топ-менеджер, являющийся одновременно членом Совета Директоров. А вот со второй частью твоего вопроса несколько сложнее. С одной стороны... Ты тоже Сын Божий и Его творение, просто ты пока намного дальше от Него, чем я. И в тебе есть часть Бога, и ты изначально свободен, не подвластен Духом и не должен никому, кроме Него, служить. Иными словами, ты можешь на них просто начихать. Но с другой стороны, и особенно это справедливо, когда собираешься заниматься духовной работой, стоит установить с ними конструктивное отношение. Это примерно как с твоими собаками на турбазе. Можно, конечно, вооружиться мощным электрошокером и при случае разить насастое брехло огненной дугой, но разумнее просто подружиться с ними, приручить их, и тогда они будут приветствовать тебя и помогать тебе. То есть с духами все же могут быть проблемы? Назовем это пересечением интересов. Ты, а точнее мы, исполняем свою духовную миссию на земле, а у духов на земле тоже есть свои цели. И каковы их цели? Да всякие есть. «Не, я имею в виду некую общую, объединяющую цель. Чего они хотят на Земле?» «Объединяющая цель?» – задумалась Владыча Сейнесса. «Объединяющая цель тяготеет к теории заговора. Мол, есть некие силы, которые стремятся переустроить мир по собственному плану. Но на самом деле у них нет никакого единства, а цели разные и противоречивые. Зато есть между ними борьба, точно так же, как у людей». Теория заговора, она вообще не работает, ни на земле, ни на небе. Да, я, кстати, замечал, что сторонники теории заговоров практически всегда неуспешные люди. Неуспешные относительно своего круга. Кто-то из них просто бедный, не состоявшийся ни в чем человек, а кто-то и не бедный. Но если смотреть на других людей из его среды, то на их фоне он аутсайдер. Другие уже карьеру сделали, а он так и остался рядовым специалистом. Есть такое. В этом ты, как психолог, разберешься и без меня. Теперь слушай дальше. Чтобы сфокусировать частные интересы на некую, на некую общую задачу, в духовном мире создавались системы. Но, как я сказал, единой системы нет. Есть ряд систем более низких иерархий, назовем их локальными. И даже эти локальные системы, после достижения определенного уровня сложности, проявляют самостоятельность, начинают работать на собственные цели, а вовсе не на те, для которых их создавали. Поэтому никакой консолидированной власти ни над землей, ни над человечеством у духов нет. Но структуры, управляющиеся, имеются, так как они, духи, возгордившись, решили, будто они могут тут управлять, хотя на самом деле управлять они обычно не могут, могут только влиять. Крандас Тотти снова гаркнул попугай, но сзади на него стремительно налетела черная тень, и его торжественно раскатистый голос прервался. Потихоньку подкрадывавшаяся Асмодея, наконец, выбрала момент для атаки. Цепившись с попугая, она сбила его с насеста, и под крик ужаса последнего они упали на стол, где заковыркались, сражаясь. Впрочем, стол скоро кончился, и Асмодея вместе с тарелкой с сахаром полетела вниз, успев, в отличие от тарелки, перевернуться в воздухе и приземлиться на лапы. Жорик, в свою очередь, взмыл вверх, оставляя за собой след разлетающихся красных перьев. Стоя на полу, Асмаде разочарованно потряхивала головой и ушами, сбрасывая прилипшие перья, а также подергивала хвостом, выражая неудовольствие. «Что за хулиганство, усатая морда?» – с притворной строгостью обратилась к ней Несса. «Зачем царственную птицу обижаешь?» «Башмардос! Куруцуко!» – уже не торжественно, а гневно прорвал сверху попугаю, усевшись на один из рожков огромный позолоченный люстр. Геннадий снова вспомнил рассказы его бабушки. Они говорили, что в раю все звери живут мирно, и хищники никого не трогают. Значит, мы не в раю. Ну, или бабушка была не права, подумала всему. Владычица Инесса, ловив его мысли и словно оправдываясь, произнесла. Что поделать? Кот, и есть кот, як он на земле, так и на небеси. С ним, конечно, хлопотно, зато весело. Ваш Мордоз проорал сверху Жорик, не находивший в произошедшем ничего веселого. Так вот, вернулся к разговору Геннадий, теоретически мне понятно, такие процессы и в земном мире встречаются. А можно ли посмотреть какой-нибудь пример, что это за системы такие у духов, чтобы предметно почувствовать, о чем мы говорим? Можно, конечно. Я как раз собирался тебе показать. Владычица Инесса махнула рукой, и в ту же секунду у их стола оказался молодой служитель с изрядным свитком в руке. Свободной рукой он убрал те же м -м, пустые стаканы из-под кофе, вдвинул пепельницу и печенье в сторону и развернул свиток на столе. Перед Геннадием открылось бумажное пространство формата А2 или даже большего, с сотнями маленьких прямоугольников с надписями внутри и их отрасплетением линий, отображающих связи между ними. Это, это своего рода оргструктура планетарного директората Земли Пятого Фалана. Фалана? А что такое Фалан? У этого слова нет прямого аналога в русском языке. Но в целом фалан означает вертикаль власти духов. Каждая вертикаль восходит к своему божеству. Видишь, от самого верхнего квадратика, где написано руководитель директората Земли, линия идет не только вниз, но и вверх. Дальше она обрывается, потому что вся структура фалана тут не показана. Но она означает, что и сам руководитель кому-то подчиняется, являясь составной частью большей структуры. А ты сказала, что это пятый фалан? Значит, есть еще и другие? Есть. Всего их 13, и все они в той или иной степени присутствуют на Земле. Но пятый, в первую очередь, сконцентрирован на духовной сфере, поэтому он для нас наиболее важен, ибо и мы с тобой в этой сфере работаем. А как же 13 вертикалей работают на Земле одновременно? Работают как-то. Как в одном городе работают МВД и ФСБ, или одновременно представлены все ключевые торговые сети? Кое-где пересекаются, кое-где дополняют друг друга, кое-где конкурируют. Кроме того, есть организации, консолидирующие их деятельность. Но если ты в структуре пятого фалана разберешься, тебе и остальные более-менее понятны станут. Геннадий всматривался в бесчисленное, как ему казалось, множество квадратиков и опутавших их линий, пытаясь найти хоть какую-то логику в системе. Но чем дальше от руководителя директората уходили связи, тем более усложнялась система. И после нескольких минут изучения он невольно произнес: Да тут сам черт не разберется. Ну, черт-то легко разберется, успокоила владичество Инесса. Давай помогу. Вот смотри, духи курируют все сферы человеческой деятельности: рождение, воспитание, здравоохранение, политику и так далее. Соответственно, по каждому из них в директорате есть структурные подразделения. Вот, например, главное управление мировоззренческой силы по планете Земля. Сокращенно, ГУМС. его начальник подчиняется непосредственно руководителю директората и является одним из его заместителей. Главное управление осуществляет перекрестные функции, одновременно и по функциональным направлениям, и по региональным. Однако в части региональных есть отличия от чистоземного подхода. Здесь регионы устанавливаются не географически, а по мировоззренческой сути. Традиционные общества везде похожи, где бы они ни находились. Ими занимается дивизион традиций. И общество западного типа похоже, но они, очевидно, находятся не только на западе. К ним можно отнести и часть восточных регионов, Республику Корею, например, Японию, Сингапур и еще кое-кого. Ими занимается дивизион интеллекта. По России, кстати, оба этих дивизиона работают, так как среди русских в мировоззренческом плане есть и полноценно западные люди, и полноценно азиатские. А еще существует дивизион мракобесия. Он занимается всеми официальными религиями. Как, всеми сразу? А что тут сложного? Видишь, по каждой религии свой департамент, тоже кросс-территориальный, а в нем свои отделы, плюс региональные представительства. В функциональном плане больше сходство с земными структурами. Есть департамент школьного образования, департамент высшего образования, еще дошкольного, департамент корпуса науки, ну и так далее. Есть и общее для всего главного управления структуры, в их числе – Департамент стратегических инициатив, департамент идеологического маркетинга, маркетинга, департамент продвижения. А они чем занимаются? В целом, продвижением и внедрением разработанных духами идей. Смотрят, что пользуется спросом, куда, в какой ходовой фильм, книгу, передачу можно сунуть ту или иную идейку. И наоборот, если где появляются выгодные им идеи, они помогают их продвинуть. Вот почему иногда, казалось бы, никому неизвестный автор вдруг обретает оглушительный успех. Вот почему, изумленно повторил Геннадий. Но не только поэтому, не огорчайся, улыбнулся владычица Инесса. Еще насчет запутанности связи. Ряд подразделений взаимодействуют не только по вертикали, но и по горизонтали. А еще бывает двойная вертикаль. Например, отдел организационного развития, с одной стороны, подчиняется руководителю БУМС. Но, с другой стороны, функционально он также подчинен департаменту корпоративного управления, который, в свою очередь, напрямую замыкается на руководителя всего директората, дабы обеспечить единство подходов и процедур по всем главным управлениям. Да, серьезно развернулись, покачав головой, констатировал Геннадий. Серьезно? А что ты хотел? Духи, ребята, основательные. И это ведь еще только по земле директорат. А вся духовная иерархия куда шире. Например, есть Планетарный Совет. Орган, координирующий работу фаланов на Земле. В него входят руководители планетарных директоратов Земли всех 13 фаланов, а также другие ответственные руководители и должностные лица. А есть еще совет инкарнации, совет равновесия. Но ну, много чего короче есть. Прости, а можно закономерный вопрос? А где в этой системе ты находишься? Или как она с твоим положением соотносится? В этой системе я не нахожусь. Это ведь система Духов, а я представляю Бога Единого. Мне Духи ни к чему. Фалана своего у меня тоже нет, хотя система есть. Позже ты будешь посвящен в нее. А пока могу сказать, что подход у меня кардинально другой. Система моя сетевая. Сетевая система намного менее иерархична, чем структурная. Она легко саморазворачивается, а кроме того, в ней нет единого центра, поэтому ее трудно разрушить. Что, вообще единого центра нет? Нет. Или можно сказать, что я единственный единый центр, но я неуязвима. И кто входит в твою систему, тоже духи. И духи, и люди. Главное, чтобы они шли моим путем. Да, важный момент упустили. В вертикалих фаланов тоже могут быть не только духи, но и люди. Они обычно занимают должности, связанные с непосредственным присутствием на Земле. А если кто-то свернёт с твоего пути? Если кто отрекается от меня, из системы он выпадает хотя по-прежнему остается возлюбленным Сыном Божьим. Остается? Это важный вопрос. Я до сих пор так и не уяснил, каким правилам мне нужно следовать, чтобы двигаться верной дорогой, находиться в твоем русле и при этом идти к Богу. Можешь еще пояснить? Могу, хотя я с самого начала сказала, что никаких правил нет. Фундаментальные посылы моего учения отражены в моих истинах, которые я постепенно до тебя довожу. Следуя совокупности этих истин, Ты автоматически идешь к Богу и находишься в моем русле. Я полагаю, что придет время, когда для тебя это станет самоочевидным. А пока, вижу, настал момент, чтобы дать тебе следующие две. С радостью готов внимать, – отрапортовал Геннадий. Внимай. Шестая истина – истина свободы. Ты свободен. Ты волен поступать так, как тебе хочется. Бог ничего не требует от тебя. Хладочица Инесса выдержала паузу. А Вот, собственно, и все. Как? А вообще все? Ничего не требует? То есть, совсем, что ли, не надо соблюдать какие-то правила? Лично тебе иногда бывает надо. Например, находясь за рулем, ты соблюдаешь, если не официальные правила движения, то разумные правила безопасности. Не идешь на обгон перед поворотом, скажем. Здесь речь о другом, что Бог ничего не требует от тебя. У тебя нет никаких обязательств ни перед Богом, ни перед кем-то еще. Ты свободен поступать по своему выбору, и не существует ни правил, ни норм, ни какого-то фундаментального закона, ограничивающего тебя. Как всегда звучит вдохновляюще, но и страшно немного, если уж честно, ведь в привычных нам религиях существуют строгие заповеди. Заповеди в религиях нужны одним людям, чтобы управлять другими людьми. Давай опять подключим разум. Традиционный подход предполагает, что Бог создал людей, наделил их свободой воли и дал при этом заповеди, которые они должны соблюдать, иначе попадут в ад на вечные муки. так? Так, еще говорят, что Господь гневается, когда не исполняются Его заповеди. А почему они не исполняются? Ну, человек же несовершенен, вот и поддается искушению. А тебе не кажется странной вся эта конструкция? Не понял, какая именно? А та, что мы с тобой описали, Бог, а точнее всемогущий, и, кстати, всеведущий Бог – Создал несовершенных людей, дал им заповеди. И вот он наблюдает, как люди в силу своего несовершенства заповеди эти нарушают, и злится у себя на небесах, обещая суровой кары после смерти. Ничего тебя не смущает в этой картине? Смущает, наверное. Давай, теперь сам расскажи мне. Во-первых, Во это странная какая-то свобода. С одной стороны она как бы есть, а с другой стоит нарушить заповеди и будешь обречен на вечные муки. И это не совсем свобода, ведь также можно сказать, что и за рулем я полностью свободен, пока не поймают на нарушениях. Настоящая свобода для меня – это когда я законно могу делать то, что хочу, и меня за это не наказывают. Во-вторых, ситуация, когда Бог гневается и ничего не может изменить, тоже выглядит странной. Особенно странной с учетом того, что Бог всемогущий. Да и безответственно это как-то – создавать слабых существ, а потом наказывать их за слабость. Как будто это не ты их такими создал, а кто-то другой. Верно. И еще один момент можем добавить. Зачем это Богу нужно, чтобы люди соблюдали заповеди? Зачем это может быть нужно великому, всемогущему Богу, который сам есть все и даже более того? Выходит, что не нужно? Именно так. Бог – это свобода. И ты, созданный по образу и подобию Его, тоже свободен. Полностью и абсолютно. Это величайший дар Бога. Еще важно, что не только нет никаких заповедей и правил, но и вообще никто не может превзойти твою свободу. Не только какие-то там духи, но и сам Бог. И я не могу. С чего ты думаешь, я столько времени тебя вдохновляю и соблазняю? Если бы я могла навязать тебе свою волю, разве не проще было бы мне сделать это сразу? Ты после первой встречи со мной вышел бы полностью перепрограммированный, но это невозможно. Такой фундаментальный Божий закон. И никто не сможет навязать тебе свою волю, пока ты сам на это не согласишься. Да, это хорошо. И еще. Знаешь, меня особенно раньше сильно волновал вопрос, как мне жить так, чтобы одновременно реализовать свою волю и соответствовать воле Господа. Что же теперь получается? Есть только моя воля, а Его воли нет. По меньшей мере, нет для меня. Не совсем так. Помнишь четвертую истину? Я един с Богом? Да. Или первое, если Бог включает в себя все сущее, то Он включает и тебя. Он Получается так. А можешь ли ты, находясь внутри Бога, в то же время находиться вне Его воли? Это что-то не вполне понятно. Не вполне, потому что это невозможно. Ты не можешь выйти за пределы воли Бога. Если Бог создал тебя свободным, это значит, Он, Он хотел, чтобы ты поступал свободно. И когда ты поступаешь свободно, ты реализуешь Его волю. Иными словами, твой собственный выбор – это есть выбор Бога для тебя. Твое желание – это Его желание. Ведь твоя воля также находится в Боге, а значит, является и Его собственной волей. Извини, можно еще раз? Можно. Это седьмая истина – истина тождества воли. Твоя воля – это есть воля Бога для тебя. Ибо так Он устроил мир. И ты не можешь сделать ни одного шага, который не входил бы в его план. Так что можешь расслабиться и прекратить волноваться, правильно ли ты поступаешь. Здорово. Надо это обдумать. Обдумай это полезно. И знай, когда ты по-настоящему впустишь в себя мои истины, ощутишь их на уровне переживания, а не только разума, ты почувствуешь себя совсем по-другому. Да и жизнь твоя изменится к лучшему. Я постараюсь. Точнее, я уже иногда чувствую. Хорошо. А теперь у меня такое предложение. В следующий раз, совсем скоро, я предлагаю тебе познакомиться с духами. Чтобы их не смущать, поначалу не будем афишировать, что ты пришел по, прот... по моей протекции. Я организую дело так, будто они сами тебя пригласили. Не бойся, это безопасно. Посмотришь на них, и они, и они тебя узнают. Представим тебя <кх> в качестве искателя душевных таинств, которым вдруг открылось. Тем более, что это на самом деле правда. А на кого похожи эти духи? С людьми они обычно общаются, приняв человеческий облик. А вообще дух бесплотен, у него формы как таковой нет. И что мне нужно сделать со своей стороны, чтобы попасть навстречу? В этот раз ничего не нужно. Я пришлю за тобой двух ангелов. Спасибо. Пожалуйста. А теперь тебе пора. Предлагаю для разнообразия воспользоваться парадным входом. Тогда тебе не понадобится скафандр. Они встали. Владычица Инесса проводила Геннадия до другого выхода из тронного зала. Далее его сопровождал служитель. Они вышли на огромную мраморную лестницу, устанную коврами. Лестницу освещало солнце. Выходившая на улицу стена была полностью стеклянной. Судя по высоте, они находились этаже на 20 в одном из зданий, окружавших круглую площадь. В центре площади, в середине красочного газона, плескался фонтан. По периметру двигались машины. Они спустились на лифте. И Геннадий вышел через проходную, пройдя по кругу, он нашел ту широкую улицу, по которой шел с самого начала, узнав ее по фонарям, и двинулся по ней в обратную сторону. Движение осознанно постепенно растворилось, и Геннадий просто заснул, перевернувшись на другой бок своей кровати.